обеды в гостинице были такие какие полагались богатым людям в то время не слышавшие о давлении крови не считавшие калории не знавшие что соль грозит человеку смертельной опасностью шесть или семь изысканных блюд многим обедавшим даже было неловко ограничиваться одним вином ко всем семьми в москве Возвращаясь поздно вечером, Ласточкины еще дома ужинали. Почему-то у них это шутливо называлось «седьмым ужином». В Канне обходились без еды на ночь, тем более что ложились рано, но для уюта оставляли себе что-либо в номере. Дмитрий Анатольевич приносил жене конфеты, и она съедала в постели одну или две. Татьяна Михайловна покупала для мужа чаще всего грушу, одну из тех французских груш, которые развозятся чуть ли не в шкатулках, как драгоценности, и которые надо есть тупыми ложечками, да и то при прикосновении льется сок. За окном и в этот день лежала такая груша. Татьяна Михайловна перенесла ее на столик в гостиной. Они читали часов до одиннадцати. Затем Татьяна Михайловна ушла в ванную, а Дмитрий Анатольевич лег. При жене старался делать вид, будто внимательно читает. Без всякой причины им вдруг овладела нестерпимая тоска с мрачными предчувствиями. Болезни. Особенно ее болезни. Смерть. И даже не смерть, а умирание. Он прежде почти никогда обо всем этом не думал. И некому будет закрыть глаза либо ей, либо мне. Детей нет, друзей сколько угодно. Но ведь это все-таки чужие люди. Придут на похороны и забудут в тот же вечер. Да хоть бы и не забыли. Савве Тимофеевичу было легче, у него были только друзья. Жену он, кажется, не любил. Там, внизу, в этом самом ресторане, он в тот день ел такие же блюда, пил такое же вино, чувствовал ту же смертельную тоску. Татьяна Михайловна вернулась в спальню, взглянула на нетронутую грушу, и хоть было смешно обращать внимание на то, съел ли он грушу или нет, перевела глаза на мужа и вздохнула. Оба спали плохо, каждый чувствовал, что и другой не спит, хотя притворяется спящим. На другое утро Дмитрий Анатольевич вышел в коридор и, сам не зная для чего, разыскал номер Морозова. Двери были отворены, в первой комнате работали горничные. Ласточкин заглянул и увидел диван, отодвинутый от стены. Верно, тот самый. «Господин хочет что-нибудь?» — подозрительно спросила горничная, державшая в руке половую щетку. Он что-то пробормотал в ответ и вернулся в свой номер. У него дрожали руки и стучало сердце. Накануне отъезда в Москву он прочел в газете, что в Чили упал огромный, очень редкий по составу метеорит и что его перевезли в музей. Газета попутно объясняла, что метеоритами называются металлические массы, падающие, обычно при раскатах грома, с огненным следом с других планет на Землю, гаснущие и распадающиеся. Он подумал, что тут есть некоторое сходство с человеческой жизнью. Вдруг и мы так, после недолгого, большего или меньшего свечения, «Переносимся из одного мира в другой». Эта аналогия, впрочем, показалась ему несостоятельной и даже дешевой. Вечером он вскользь сказал жене, что в Чили упал редкостный метеорит. «Ну и что же?» — спросил Татьяна Михайловна, чуть подняв брови. Она почувствовала, что Мити говорит не совсем вскользь и немного преувеличивает небрежность тона. — Ничего, разумеется, я упомянул так. — Верно, это как-нибудь связано с теорией Эйнштейна? — Ни малейшего отношения. — Твои научные познания, Танечка, оставляют желать лучшего, — пошутил Дмитрий Анатольевич. — И научные, и всякие другие. — Но уж слишком ученые книги ты стал читать, Митенька. Это тебя, верно, утомило. Полуупростительно сказала Татьяна Михайловна и, не получив ответа, добавила. Читал бы ты лучше романы. Прекрасный этот роман Буалева. Я его сегодня кончила. Прочту в дороге. Не прячу его в сундук. Хорошо, положу в ссср Сегодня вечером буду укладывать вещи. Я тебе помогу. Не надо. Поможет горничная. Ты не умеешь. Читай себе в холле Темс. Летом 1912 года Ленин неожиданно переехал из Франции в Краков. Это вызвало в партии удивление и досаду. Его стычки на парижских собраниях с меньшевиками и эсерами были главным развлечением и даже главным делом левой русской колонии. Остался без библиотек, переехал, чтобы быть поближе к России объясняли большевики. Собственно, эти слова означали лишь то, что русские газеты приходили в Краков днем или двумя раньше, чем в Париж. Более осведомленные люди приводили другую причину. Польские и австро-венгерские власти из ненависти к царскому правительству никак не препятствуют перевозке в Россию агитационной литературы. Впрочем, ее перевозилось не так много. Ленин не любил засиживаться на одном месте. И малые города предпочитал большим. В Париже его утомляли беспрерывные посещения товарищей, их вечная болтовня, необходимость придумывать для них видимость работы, которой вообще было мало и которую они в большинстве исполняли плохо. В Польшу он взял с собой очередных ближайших друзей – Каменева и Зиновьева. Скоро там оказалась и Энесса Арманд. Это был, вероятно, самый счастливый период во всей его жизни. Он жил то в Кракове, то в местечке Поронине. Говорил, что польская деревня напоминает ему русскую. Товарищей было гораздо меньше, чем в Женеве или в Париже. Склока теперь проявлялась главным образом в письмах или в печати. Это тоже было гораздо приятнее. Такой тихой жизни он никогда не вел. В сущности, вся его жизнь за границей была с внешней стороны вполне мирной и даже мелко У него всегда были две чистенькие комнаты. Он ежедневно вставал в 8 часов утра, совершал натощак небольшую прогулку, затем завтракал и садился за работу. Причем в его комнату никто не имел права в эти часы входить. В два обедал. Потом снова работал, в пять уезжал из дому на велосипеде, обычно в окрестности. В Кракове близкие к нему эмигранты делились на прогулистов и синематистов. Он считался крайним прогулистом. Позднейшие восторженные рассказы о том, будто Ильич работал по 18 часов в сутки, были выдумкой. Он никак не был ленив, но работал не больше любого чиновника или служащего, скорее даже меньше. Прогулки зимой, еще катание на коньках или, где было можно, на лыжах, отнимали много времени. Он очень заботился о здоровье. Шутливо говорил, что здоровье члена партии — это казенное имущество, которое растрачивать запрещается. По вечерам принимал очередных приятелей и болтал с ними. Затем еще выходил опускать ящик письма. Нужно, чтобы уходили тотчас. Энесса Арманд сделала большие успехи в партийной метафизике. Разобралась кое-как в практических делах, уже знала, кого надо особенно ненавидеть. Ленин по-прежнему называл прохвостами громадное большинство русских и иностранных социалистов. Из иностранцев предметом его особенной ненависти был теперь Карл Кауцкий, который в дополнение к другим своим позорным поступкам отказался быть держателем русских партийных денег и третейским судьей в связанных с ними делах. По-прежнему Ленин несколько мягче относился только к Максиму Горькому, но и пролетарский писатель раздражал его. Главной причиной, по-видимому, была относительная скупость Горького. Он все жаловался на свои дела. «А вот что вам жить, не на что и печататься негде, это скверно», писал ну как-то Ленин, «верно уж тогда не без доверия». Не мог не знать, что Горький, хотя и выходивший из моды в России, много зарабатывает и, в отличие от него самого, живет очень хорошо. Позднее писала гораздо откровеннее. «Вы пишете, нам пора иметь свой журнал, но мы не имеем для этого достаточного количества хороших спевшихся людей». Второй части этой фразы я не припомню. «Будь деньги, я уверен, мы бы осилили и теперь толстый журнал, ибо к ядру сотрудников за плату привлечь можно много, раздав темы и распределив места». А в другой раз в большом раздражении написал Шляпникову, что у Горького надо вытащить силком деньги. Пусть платит тотчас и побольше. Причем слова «побольше» и «силком» в письме подчеркнул. Дело было, однако, не только в деньгах. Философские рассуждения теленка все больше приводили Ленина в ярость. Горький где-то объявил, что богоискательство надо на время отложить. «Дорогой Алексей Максимович», — написал ему Ленин, — «что же это вы такое делаете? Просто ужас, право. Выходит, что вы против богоискательства только на время. Выходит, что вы против богоискательства только ради замены его богостроительству Ну, разве это не ужасно?»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 Всякий боженька есть труположество, ложества, будь это самый чистенький, идеальный, неископаемый и построяемый боженька. Все равно. А для предпочтения синего черта желтому это во сто раз хуже, чем не говорить совсем. Именно потому, что всякая религиозная идея, Всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничение даже с боженькой, есть невыразимейшая мерзость, особенно терпима, а часто даже доброжелательно, встречаемая демократической буржуазией. Именно потому, что самая опасная мерзость – самая гнусная зараза. Развивал эту мысль очень подробно со ссылкой на католического папа растливающего девушек, на попов безрясы, на попов идейных и демократических, и заканчивал предположением, что Горький просто захотел посюсюкать. Вероятно, в этом последнем предположении не очень ошибался. Горький испугался, пошел на попятный и о богоискательстве ответил, что сам не может понять, как у него проскользнуло слово на время. Но насчет богостроительства еще что-то сисюкал. Надо было и ограждать свою независимость, сам тоже мыслитель. Судя по тому немногому, что известно об Энессе Армант. Можно предположить, что она без удовольствия слушала и о труположестве, и о многом другом. Вероятно, лишь вздыхала по своему обыкновению. «Жалеете, грустите, вздыхаете и только», — писал ей как-то Ленин. Он часто ей объяснял ее ошибки. Одной Инессе объяснял мягко, то есть без грубейшей брани. Она была не глупа, не боялась с ним спорить и порою удачно ему возражала, отмечала его логические противоречия, старалась думать своим умом. Это его изумляло. Люди большей частью 99% из буржуазии, 98% из ликвидаторов, 60-70% из большевиков не умеют думать. А только заучивают слова, писал он. Иногда давал ей и ответственные поручения. Я уверен, что ты числа тех людей, кои развертываются, крепнут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном посту и посему упорно не верю пессимистам, то есть говорящим, что ты едва ли вздор и вздор, не верю. Превосходно ты сладишь. Люди, говорившие, что «ты едва ли», были, наверное, глупее инес Арманд. В спорах с ним она порой даже осмеливалась нападать на Энгельса. Хуже этого могли бы быть только нападки на самого Маркса. Но ей сходило и это. На близкую революцию он не очень надеялся. Балканская война, особенно вопрос о Балбании, вызвавший обострение в отношениях между Россией и Австро-Венгрией, подала бы ему надежду, однако лишь слабую. «Война Австрии с Россией», — писал он тому же Горькому, «была бы очень полезной для революции во всей Восточной Европе, штукой, но маловероятия, чтобы Франц, Иосиф и Николаша доставили нам сие удовольствие».